Каких лет юноша может быть полноценным бойцом? Ответить на такой вопрос нелегко. Иной крепкий, мускулистый парень лет пятнадцати, отличный помощник в крестьянском доме, придет в отряд и уже на третий день разнюнится так, что надо поскорее от него избавляться. Да он и сам просится в походе. «Оставьте меня в селе, не могу больше». А то и просто убегает но винтовку и пару гранат норовит утащить с собой. Можно ли предъявлять к нему дисциплинарные требования, обязательные для всех партизан? Конечно, нет. Однако нередки случаи, когда четырнадцатилетний летний худенький мальчонка загорится такой неистребимой злостью к врагу, что становится по народному выражению двужильным. Такому никакие испытания не страшны. Спит на мокрой земле и вскакивает свежий, как огурчик. Стоит на посту несколько часов к ряду и не жалуется. На переходах всегда весел и других веселит шуткой. Таким был у нас Вася Коробко, да и Гриша Хлопянюк не отставал. Все же мы вынуждены были определить в своем неписанном уставе, что моложе 16-17 лет в партизаны принимать не годится. Нас, конечно, старались надуть И что греха таить? Случалось, надували Не у всех ведь есть документы Придет здоровяк Косая сажень в плечах Говорит, что ему 19 лет Документов у него нет Не экспертизу же устраивать А потом, когда в чем-нибудь Серьезно провиниться Плачет, сознается Что ему всего 15 Просит снисхождение Некоторые отряды вынуждены были даже устраивать у себя чистки, исключать целые группы слишком молодых. Но это было лишь в начальный период. Позднее и сельские ребята знали примерно, кого принимают в отряд. А те, которые становились все же партизанами, принаравливались к общим требованиям. Им очень помогал самовоспитаться и закалиться наш комсомол. Члены комсомола – приходившие к нам в отряд, даже не очень здоровые физически, показали себя с самого же начала особенно выдержанными, дисциплинированными, а главное – сознательными бойцами. Им было более понятна классовая сущность войны. Разумеется, и комсомольцы только из книг, да еще по рассказам старших, знали, что такое капитализм. Комсомольская организация – еще до войны помогла им понять и осознать, что враг может прийти к нам только из капиталистических стран, что пойдет он на нас, чтобы отнять завоевание революции, навязать буржуазный строй. Имело это значение? Да, конечно же, и очень большое. Политически грамотный молодой человек понимал, что немецко-фашистская армия не только убивает сжигает и разрушает. Фашизм несет ему ужасное будущее, возвращает его к капитализму, хочет сделать рабом. Политически грамотный молодой человек понимал, что идет борьба за сохранение первого в мире социалистического государства. У политически грамотного, сознательного молодого человека гораздо больше стимулов, причин, чтобы смело идти в бой. Он не только мститель, нет, он революционер, защитник социализма, строитель коммунизма. После одного из боев этого периода в областном отряде появился маленький, по виду никак не больше, чем пятнадцатилетний парнишка, худенький, лохматый, на носу, несмотря на мороз, веснушки, а глаза всегда восторженные. И голос звонкий, задиристый. Вечерами на привале у партизанских костров он постоянно что-нибудь рассказывал. Именно у костров. То в одном, то в другом, то в третьем месте слышен его быстрый говор. А рассказать у него было о чем? У нас его чуть не расстреляли. В самом деле, как поступить? В разгар боя ползет по тонкому льду реки со стороны противника, Человек с двумя гранатами за поясом и ползет не куда-нибудь, а прямо к замаскированному в кустах партизанскому пулемету. У самого берега провалился, промок до нитки, но бесенок продолжает ползти, цепляется за пучки травы, за корни деревьев, лезет по самому косогору на виду противника. И враг щадит его, не стреляет.